Повесть вторая. Падение. Ещё церковь, но больше не храм. Воскресенье — день для души. Понедельник — день для работы. Не успело взойти солнце, а они уже собрались. Двадцать два жителя села, самые уважаемые мастера — Молодые удалые, старые и многоопытные. Совокупная сумма умельцев во всех ремеслах под надзором Боргедала-старшего, самого искусного на селе Столяра. Именно так он требовал себя величать, а не мастером-строителем, потому что этим титулом чванились городские, из Лилихаммера, к примеру. Мастеровым предстояло разбирать церковь, которую их собратья по ремеслу, почти наверняка их же предки, возвели много поколений назад. Час ушёл на то, чтобы опиршись руками в бока, трепаться и зевать по сторонам. Потом они поднялись на крыльцо, оставили шапки и ножи на паперти и ещё час трепались и озирались по сторонам. Пальцем никто никуда не тыкал, но кивали много. Потом вернулись во двор, разбились на тройки и принялись за работу, не начертив никакого плана ни на бумаге, ни хотя бы на дощечке. Герхард Шунаур пытался уговорить Боргедола старшего, чтобы тот объяснил им, церковь не сносят насовсем, её соберут заново, разбирать её нужно осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не треснули тонко подогнанные одно к другому сочленения. Боргедол покивал, но никаких распоряжений так и не отдал. На его памяти в селе ни единого хоть на что-то пригодного брёвнышка не пропало. Как и накануне, кладбище окружало толпа зевак, но вели они себя на удивление тихо. Кто звонил в колокола, так никогда и не узнали. Ключи были у многих. У церковного служки, у Герхарда Шонауэра, да к тому же за долгие годы было выковано немало ключей взамен утерянных. А трудно ли вскрыть замок, выкованный на той же наковальне, что и плуг? Ну вот придумать правдоподобное объяснение прекращению звона в тот же момент — Как ключ пастора вошел в замок, не удалось. И было ясно, что самочинный звон годами будет жить в памяти народной. В летнюю пору люди располагали свободным временем. С начала лета воцарилась жара. Щедро светило солнце, не прячась за облаками. Уже в земле был посевной картофель и зерно. Неплохой улов принесла первая рыбалка сетями. Теперь появилось новое развлечение. Наблюдать за тем, как будут разворачиваться... более примечательные события многотрудный демонтаж старой церкви и возведение новой. Однако долгие годы недорода отбили у людей интерес к таким делам. Они не знали радости труда, присущей их предкам. Те, кто замечал этот сдвиг в настроении людей, не решались и не умели вслух сформулировать свою мысль. Мол, когда-то они умели так строить, и мы такие же, но теперь мы это не делаем. Похоже было, что и сами строители думали так же. Да, они собирались строить новую церковь, но, конечно, намеревались срубить её из брёвин, а не возвести дощатую на каркасе. Инструменты лежали наготове, двери сняты с петель. Все ждали сигнала начинать, как вдруг к старому Борги далу торопливо подошёл Кайшвейгард и отвёл его в сторонку. Строители попросили подождать, а Кайшвейгард, под их недоуменными взглядами, в одиночку поспешил к пасторской усадьбе. Швейгерд забыл произвести разосвещение церкви. В кабинете он принялся листать книгу за книгой, собственно, без особой надежды найти описание обряда профанизации. На факультете им об этом ритуале не рассказывали. Невозможно же охватить в программе всё. К примеру, экзорцизм они пропустили, хотя трое студентов на курсе очень интересовались этим. Хватая с полок книгу за книгой, пастор откладывал их в сторону, даже не закрыв. А Джона Донна сейчас толку не было. Строго говоря, Швейгарду следовало запросить о надлежащей в таких случаях процедуре хамарского епископа Фолкистада, но ждать ответа пришлось бы 3-4 дня. Швейгард положил на стол листок бумаги и открутил крышку чернильницы. Что-нибудь символическое, что-нибудь запоминающееся. Он невидимым взглядом уставился в стол. Ручка ждала. Что, если я совершаю непоправимую ошибку?» Он покачал головой. «О прощении буду просить потом». Через четверть часа пастор вернулся в церковь с перепачканными чернилами пальцами и листком бумаги в кармане. Отыскав большую восковую свечу, под взглядами строителей опустился на колени перед запрестольным образом. Зажег свечу, поднялся и пошел туда, где под куполом церкви Веселая фигурка корабля, символ путевой веры и верующих, и как все поняли, также символ пути, предстоящего этой церкви. Кивнув на четыре угла храма, Швейгард произнёс: Мы благодарим это старинное и когда-то гордое церковное здание за его служение христианской вере на протяжении многих сотен лет. Мы благодарим Господа, хранившего это здание от огня пожаров и разрушений войны. Мы благодарим наш храм за то, что он принимал наши смиренные молитвы, наши чаяния и упование, давал приют таинствам крещения и литургии. Мы благодарим это церковное здание за всё. И ныне я освобождаю его от этой обязанности. Набрав в лёгкие воздуха, Кай поднёс поближе к себе зажжённую восковую свечу, которую держал обеими руками. Собираясь уже задуть её, он спохватился и добавил: И мы благодарим церковные колокола, собиравшие нас на службы, извещавшие нас своим звоном о радостных и скорбных событиях. Их я тоже освобождаю от их обязанностей. Он одним духом задул пламя свечи, и капелька воска выплеснулась ему на указательный палец, застыв по краям ногтя. Тем самым обозначалось, что спустя 7 сотен лет христианский дух покинул эту обитель. Из церкви бережно и молча, как при выносе гроба, вытащили инвентарь, будто желая уберечь его от жестокого зрелища. Сняв шапки, осторожно удерживая их как минимум в четыре руки, извлекли, покрытые декоративной росписью святыни: крестильную купель из тиатита, статую святого Лаврентия и питафию немецкому капитану, неизвестно почему висевшую на стене. Всё было доставлено в пасторскую усадьбу и сложено в парадной гостиной. Под наблюдением Маргит Брэссум. Каждые четверть часа на дневной свет выносили предметы, которые сельчане привыкли видеть в полутьме. Всё то загадочное, чем долгие столетия, по мере смены представлений о вере, люди считали важным наполнять храм и что казалось неподобающим выбрасывать. С удивлением взирал народ на эти вещи, напоминавшие отпущенных из долгого заключения бледных узников. вышедших на свет Божий. Здесь были коричневые гербовые львы с золотистой гривой, хранители выписанной золотом двойной монограммы короля Фридриха IV, резной корабль из центрального прохода с парусом из рассохшейся бумаги. Из подарки перед алтарём сняли главное распятие и понесли было стоймя, пока стали рынис похватились, что очень уж это смахивает на голгофу, и повезли его в пастерку, уложив на повозку. Всё всё, что пастор Швейгард не включил в контракт с Дрезденом, расписные и резные предметы переместили в парадную гостиную. Остальное отправится в Германию, сказал Швейгард. Церковные скамьи тоже. Говоря остальное, он имел в виду кафедру изопрестольный образ, колонны с изображением Одина и Тора и резные украшения со скандинавской символикой. Всё это предстояло переконтовать в огромный сарай на берегу озера Лёснес. Сарай ранее специально арендовали для этого и привели в порядок его кровлю. Там инвентарю предстояло храниться до зимы. Приготовили ведра на случай пожара, чтобы быстро натаскать воды из озера. «За одним исключением», — добавил Кай Швейгард, — «если найдете свернутую в рулон ткань вроде ковра, она может быть спрятана где-нибудь под полом или на чердаке, неважно, не трогайте ее, прекратите все работы и тотчас же зовите меня». Кивнув, рабочие продолжали освобождать помещение. Им было выдано 200 метров парусины. Ткань разрезали на куски и заворачивали в них всё, что могло сломаться или разбиться. Чтобы поднять кафедру, потребовалось 6 человек. Потом настал черёд за престольного образа, такого ценного, что для него сколотили специальный защитный ящик и выложили его изнутри овчиной. Под алтарём оттаскались жертвенная чаша, кадильница и серебряный кубок с гравировкой, знак того, что в подполье вместе со скелетами их могут ждать удивительные находки. Всем обнаруженным занялся несколько задаченных Кай Швейгард. Церковные скамьи выносили, складывая в штабеля, а потом грузили на повозки. И Герхард Шонауэр тщательно заносил каждую возку в журнал, чтобы в дальнейшем разместить вещи на положенных местах. После долгого рабочего дня церковь странно опустела. и выглядела голой. Каждый шаг отдавался громким, казавшимся чужим эхом. Ковры с хекны не нашли. Швейгард кивнул. Ладно, колокола заберёте завтра утром, осторожно спустите их и поставьте в сарае внизу, рядом с новыми, которые там уже стоят. Но в селе поднялось беспокойство. Пока не отвезли в сарай церковные скамьи, люди как-то не осознавали значения происходящего. Похоже было на обычный переезд. И мало кто представлял, каким хлипким и аскетичным строением заменят их церковь. Люди не расспрашивали об этом, зная, что протестовать не гоже, да никто и слушать не будет. никому не приходило в голову, что церковные скамьи могут не установить в новом здании, ведь на дверцах были указаны фамилии местных родов. И вот теперь скамьи перемещают в сарай, откуда их потом увезут на совсем. Одно за другой выносили из камьи, на которых читалис горды имена тех Кто на них сиживал: Флюен, Хин, Йель, Хилштат, Румсэс. Беспокойство переросло в ропот. Почему-то люди были уверены, что скамьи поставят в новой церкви, а всё, что не было снесено в пасторскую усадьбу, означало границу между живым и мёртвым. Из-за этого Герхард Шонауэр всё чаще чувствовал на себе неприязненные взгляды местных жителей. Начать разборку церкви собирались на следующий день. И в воздухе витало напряжение, как перед казнью. В единственном чужаке немцы видели то палача, то приговорённого к смерти. Астрид Хекне подобные мысли тоже не оставляли. Она вместе с Эмртом и Олины стояла с краю в группе наблюдающих за происходящим и ощутила тень сомнения, заметив Кайа Швейгарда с Герхардом Шунауэром. Они вместе показались из-за церкви, жестикулируя кивая и не замечая доносившегося из-за ограды ропота. Астри тоже хоживала с ними рядом, шептала с ними, встречалась с ними. Эти люди дышали, чувствовали, жили. Но эти люди увозили, ломали и вообще нарушали сложившийся порядок. Это они разбирали церкви и торговали церковными колоколами. В сапогах с высокими галенищами они проходили мимо стен церкви, в которой молились все поколения бутангинских родов. Эти двое словно проходили рядом с оленем, которого нужно было загнать в западню и убить, поставив на колени. Они строили планы, исполняли запланированное, и этот холодок в них, холодок, необходимый, чтобы осуществить всё это, веявший от них холодок, вот это и было для неё невыносимо, потому что он отзывался болью в её лишённой целостности душе, и каждый из них как ножом пронзал её душу, разрывая её на части.